Ревущий Джон собирался оказать ту же честь и мне, но я выбил у него кружку из рук. В тот же момент надо мной мелькнул нож. Раздались крики, поднялся страшный шум и ган. Стали опрокидывать столы и свечи. Все точно обезумели. К двери, к двери, расслышал я голос Холя. Не помню, что было дальше. Только я вдруг почувствовал острую боль в плече, и в тот момент когда уже не рассчитывал уйти живым, увидел себя каким-то чудом на улице Жугар. Я боялся, что это плохо кончится, проговорил Холь. Эти люди в трезвом-то состоянии весьма буйны, а в хмелю просто ужасны. И вы решаете плыть с ними? Спросил я. Да. Делать-то нечего. Зато раз я попаду к нему на судно, у меня в руках будет ключ, который поможет мне свить веревку для его виселицы. Первые лучи рассвета начинали рассеивать туман, точно вуалью окутавший весь город. Весь Париж спал. Улицы были пусты когда мы вернулись в свой отель. Я был до того утомлен, обессилен, до того одурманен всем беденным, что желал только одного поскорее очутиться в постели и забыться сном. Но хуль вошел вслед за мной в мою комнату с явным намерением сообщить мне что-то. Вы знаете, мистер Марк, через несколько часов я покину Париж, начал он. Но прежде чем мы расстанемся, быть может, на довольно продолжительное время, я хочу попросить вас оказать мне еще одну услугу. Ваша яхта, если я не ошибаюсь, теперь осталась в коле. Так не будете ли вы так добры сесть на нее сегодня утром? и отправиться на ней в Плинт. Там вы будете наводить справки об американской яхте «Ла Франс». Блек только нанял я на время. Судно это не принадлежит ему. Вести об этой яхте будут равнозначны вестям обо мне. Я буду рад, сознавая, есть на свете человек, который стоит у меня за спиной, когда я страшно рискую. Если же там ничего не узнаете обо мне, то вы ждете еще один месяц. А если будете иметь неопровержимые доказательства моей смерти, то вскройте немедленно тот пакет с бумагами, что я вручил вам. И прочтите, что в них. Хотя я не думаю, что дело дойдет до этого. И с этими словами он сердечно пожал мне руку и вышел из комнаты. А я и не подозревал в то время, что мне уже через три дня придется вскрыть бумаги бедняга Холля. Моего сумасшедшего, как я и все. Называли его. Три записки. Часы пробили 10 когда я, наконец, проснулся после тяжелого томительного сна. Все у меня в голове смешалось. Я не мог отличить сна от реальности до тех пор, пока мне не попалась на глаза аккуратно сложенная записка, лежавшая на столике подле кровати. Я взял ее, и тогда только мне стало ясно, что все случившееся прошлой ночью было не сном, а ужасной действительностью. Записка была от Мартина Холля, который писал в ней «Отель Скрип. Семь часов утра». «Через десять минут я уезжаю отсюда и пишу вам мое последнее «Прости». «Мы покинем порт ровно в полночь. Не забудьте отправиться в Плинт, если питаете ко мне хоть какое-нибудь расположение».